Юлия охала и суетилась, утверждая, что можно было бы снять ее. Мне пришлось оправдываться тем, что было темно. По неписанному правилу, интересные объекты всегда появляются при неподходящем освещении. Я прекратил возню с парусами. В безветрие ничего не помогает. Устанавливаю их и предоставляю лодке полную самостоятельность. Иногда поправляю паруса. Убираю их только тогда, когда они совершенно обвисают, потому что волны раскачивают лодку, и паруса трутся о мачту. Это может их повредить. От скуки додумался до дистанционного управления Румпелин, пропустив через блоки два тросика к мачте, заменил сломанную часть оправы для очков. Так я проработал почти весь день. Юлия штопает и заклеивает дыры в парусах. После месячной мороки она совершила открытие, согласно которому легче заклеивать, чем штопать. Это ее сфера деятельности, и сюда я не суюсь. Завтра поменяю все фалы и шкоты, осмотрю прорезиненные веревки и текелажные скобы. Много внимания уделяю корпусу лодки, слежу за тем, чтобы не было никаких повреждений. Если нам удастся довести Джуд до порта в ее теперешнем состоянии, Это будет большим достижением. Регулярно проверяю талреп и слежу, насколько натянуты ванты. Мачта под напором парусов накренилась вперед. Попробовал с помощью вантов устранить этот дефект. Не удалось. Не помогли к линии, которые я забил в скобу банки. Я демонтировал талреп и вынес его к носу. Положение мачты не изменилось, но я буду спокоен за парус. Раздражает безветрие. Мы торопимся. Юлия беспокоится, я тоже. Появились рыбы. Давно не видел я их так отчетливо. Фотографировал большие поля саргасовых водорослей, довольно хорошо освещенных. Мне не хочется этим заниматься, но я заставляю себя и веду подробную документацию. Планктона мало. Долго держим сети в воде, добывая лишь незначительное количество. Главным образом фитопланктон. В этой жаре аппетит пропал окончательно. Целыми днями мучаемся, не находя себе места. Всюду пекло. И я выдумал новую историю для Юлии, которая уже к этому настолько привыкла, что ежели я не выдам очередного рассказа вовремя, или он будет плох, то она протестует, утверждая, что от тропического солнца у меня размякли мозги. 25 лет. В Бинае. Юлия, в Бинае люди жили плохо. Не хватало риса и маслин, фруктов, ткани, цемента, металлов тоже было мало. Они делали дома из глины и рисовой соломы. Отсутствовали трактора, и плодородные земли пустовали. Пески наступали, и пустыня возвращала себе то, что у нее отняли упорным трудом. Дети задыхались от пыли, их косили болезни. Мир давно отвернулся от некогда высококультурного виная. Правители страны годами закрывали глаза на нищету и эпидемии. Некоторые даже утверждали, что это и хорошо, мол, действует естественный отбор. Продолжали работать лишь три института. В них было тихо и умиротворенно, как в лагуне. Бесшумные люди бесшумно занимались бесшумной наукой. Со временем они достигали ученых степеней. Однако механизм продвижения по лестнице карьеры оставался тем же. Мечтали они о изобретении страшного оружия, такой силы, чтобы наступила эпоха гуманизма. Ведь его мощь сделает невозможной любую войну, и соседи сами уступят свои земли. Неожиданно самый старший и заслуженный ученый подал в меморандум о тотальном повышении прожиточного минимума и окончательной и полной ликвидации нищеты. После долгого, назидательного и смелого перечисления всем известных просчетов он предлагал совершить большой скачок – простой, логичный и рентабельный. Их институты должны были разработать способ миниатюризации людей, ведь 25-сантиметровый человек будет нуждаться в меньшем количестве – риса, металла, ткани и так далее. Было доказано, что если сохранится нынешний уровень производства, то Бинай сможет прокормить все свое население и дать приют самым достойным людям из соседних стран и всех их поселить в обширных жилищах. И это будет легко сделать, потому что в пятиэтажном доме смогут жить тысячи мини-людей со своими семьями. Каждый получит отдельную комнату, а ученые даже кабинеты. По этой же причине автомобиль, вертолеты и яхты станут доступными для всех. не бывало расцветут искусства и гуманитарные науки. Маленькие габариты людей оценивались как большое преимущество и при овладении космосом.